Вижу ее лицо, усталое и бледное, как луна. И сдается мне, что голос у нее как будто приглушен и дрожит. Бросится ей на шею, просить, умолять, чтобы она не ехала. Но я знаю, что из этого ничего не выйдет. Провались они, мои дочери. Уж если в втюрится в кого-нибудь, так всем... Всем сердцем, всей душой, без остатка. Словом, просидели мы на заваленке долго-долго, Чуть ли не всю ночь. Больше молчали, нежели говорили. Да и говорили-то мы полусловами. Она говорила, я говорил. А в одном только я спрашивал, где это ослыхано, чтобы девушка вышла замуж только для того, чтобы потом следовать за мужем куда-то к черту на рога, а она мне «с ним хоть к черту на рога». Я, конечно, стараюсь ей доказать, как это глупо, а она по-своему объясняет, что мне этого не понять. Тогда я привожу ей пример. «Курица высидела утят». Утята только встали на ноги, побежали к речке и в воду, а наседка бедная квокчет. «Что ты, — говорю на это, — скажешь, доченька?» «Что ж мне сказать?» — говорит она. «Наседку, конечно, жалко, но неужели же из-за того, что она квокчет, утятам мне плавать? Понимаете, какой разговор?» «Дочь Тевье не говорит впустую. Между тем время идет». Уже светать начинает. Старуха моя ворчит. Она уж несколько раз посылала звать нас домой. Увидев, что не помогает, она высунула голову в окно и начала меня отчитывать, как водится. — Тевье, что ты себе думаешь? — Тише, — говорю я, голда. Как в Писании сказано, зачем возмущаться народы? — Ты забыла, наверное, что сегодня гейш рабо когда на небе решается наша судьба. Эту ночь спать не полагается. По религиозному преданию в седьмую ночь праздника Кущей Гейшан-Орабо на небесном престоле утверждается вынесенный в судный день приговор Всевышнего, которым определяется судьба каждого человека на будущий год. «Послушай-ка меня, Голда, потрудись-ка раздуть самовар». Напьемся чаю, а я тем временем запрягу лошаденку, поедем с годлу к поезду. И уж как водится, сочиняю новую из-под иголочки небылицу. Рассказываю, будто Годл едет в Егупец, а оттуда еще дальше, все по тому же делу, насчет наследства, то есть. И может статься, что она там останется на всю зиму, а может быть, На зиму и на лето, еще на одну зиму. Так что, говорю, надо ей приготовить на дорогу все, что полагается. Немного белья, подушки, наволочки, платья, то, сё и прочее. Командует и наказывает, чтоб никаких слез не было. Сегодня праздник на белом свете. Сегодня, говорю, плакать нельзя. В законе прямо так и сказано. Думаете... Послушались, законы испугались. Куда там? Плачут. А когда шло до прощания, загласили все. ревмяри, ревут и, мать, и дети. Да и сама она, годл, то есть, плачет на Особенно тяжело было прощаться с моей старшей дочерью, с Цайтл. Она к нам на праздники приходит вместе с своим мужем. С мотлом камзолом. Сестры как бросились друг дружке на шею, так еле рознили. И только я один взял себя в руки. Держался твердо, как имень. То есть, конечно, это только так говорится. Внутри кипит, как в самоваре. Но я, разумеется, и виду не подаю. Тебья не баба. Всю дорогу до берега мы молчали. И только уже подъезжая к станции, я... Попросил ее в последний раз объяснить мне, что же все-таки сделал он такого. Фефер, то есть. Ведь все, говорю, должно иметь какой-нибудь смысл. Она вспыхнула и стала клясться всеми клятвами на свете, что он чист, как стеклышко. Он, говорит, человек, который меньше всего думает о себе. Вся его забота о благе других об общем благе, и, главное, о рабочих, о трудовом народе. Стало быть, — говорю я, — он заботится обо всех на свете. А почему же свет о нем не заботится, если уж он хороший человек? Ну, поклонись ему от меня твоему, Александру Македонскому. Скажи ему, что я полагаюсь на его порядочность». Он ведь насквозь справедливостью пропитан. Я надеюсь, что он дочь мою не обманет и напишет когда-нибудь письмецо старику отцу. Говорю я эдак. Она вдруг как бросится мне на шею. И давай плакать. Попрощаемся, говорит. Будь здоров, отец. Бог знает, когда мы увидимся. Конечно, Тут же я больше не выдержал. Вспомнилось мне, понимаете ли, это самое Годл, когда она еще была крошкой, дитя малое на руках носил ее, на руках. Вы уж извините меня, что я так совсем по бабьи, но если б вы знали, что это за Годл, если б вы знали, читали бы ее письма, вот она у меня где? Глубоко, глубоко. Нет, не могу я всего этого выразить. Знаете, что, пани шолом давайте поговорим о более веселых вещах. Что слышно насчет холеры в Одессе? Хава Славь Господа, ибо благостен он. Как Господь Бог судит, так и ладно. То есть приходится говорить, что ладно, ибо подите, будьте умником и сделайте лучше. Вот хотелось мне быть умным. Толковал я из так и так. А как увидел, что не помогает, махнул рукой и сказал самому себе. Тевье, ты глуп. Мира тебе не переделать. Не спаслал нам Всевышний муки и воспитания детей, что означает, дети доставляют огорчение, а принимать это надо за благо. Вот, к примеру, старшая моя дочь Цейтл влюбилась в портнягу в мотлоком камзол Ну, что я могу иметь против него? Правда, человек он простецкий, В грамоте не слишком силен. Да ведь что поделаешь? Не всем же, как вы говорите, учеными быть. Зато он человек порядочный, работяга, в поте лица свой хлеб добывает. У нее с ним, посмотрели бы вы, полон дом галопуза, не сглазить бы, и оба не мыкаются в богатстве и в почете. А поговорите с ней, она вам скажет, что живет с ей хорошо, лучше некуда». С одним только делом не все, ладно, на хлеб не хватает. Вот вам, так сказать, номер первый.